Часть 4. Проблемы духовной самореализации. Глава 1. Истинные методы самосовершенствования. Различие между духовностью и психизмом. Психизм. Суть психизма. 12 декабря 1934 года. Несомненно, вы знаете, что слово психи греческого происхождения, и первоначально оно означало лишь жизненное дыхание и животную душу, именно как нечто, принадлежащее миру животному. В следующем своем превращении оно стало означать душу рациональную, душу человека, а в третьем, конечном, высшую духовную, синтетическую сущность, венец человека. Так вот, под психизмом мы и на Западе подразумеваем именно проявлений низших степеней этой энергии, так ярко выявляющихся в медиумах или же в психиках, как называют их на Западе, когда степень этих манифестаций немного выше обычного медиумизма. Но как в том, так и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует, ибо высшее качество ее может проявиться лишь, когда центры открыты и огненно трансмутированы. Много недоразумений происходит от неправильных определений и своеобразного понимания и применения их. Область психическая очень обширна и вмещает бесконечное разнообразие проявлений от самых высоких до самых низших. Все, что не носит на себе печати духовности, все, что не имеет отношения к высшему плану, плану высшего Манаса и Будхи, называется психизмом. Все достижения посредством механических упражнений относятся к области низшего психизма, ибо они никогда не могут дать открытие высших центров, не говоря уже о высшей трансмутации их. Все попытки приводили к сумасшествию. Проникновение же в низшие слои тонкого мира есть явление доступное как медиумам, так и животным. Ведь животные гораздо больше нашего чуют, видят и слышат. Именно как говорит Люгберг, «Ясновидение есть общая способность. Собаки — идиоты, и человек одинаково располагают ею». Можно даже отметить любопытный факт, что большинство медиумов и психиков не отличались высокими умственными способностями. Именно особенность организма в случае медиумов и нарушенное равновесие в случае психиков задерживает правильное развитие высших центров, иногда даже совершенно парализуя их. Вот почему мы не преклоняемся перед медиумами, но скорее сожалеем их, ибо по своему строению медиум от рождения открыт для всех внешних влияний. Воля медиума легко подчиняется одержателям, которыми кишат низшие слои тонкого мира. И, конечно, опасность в том, что медиум не признает своего подчинения. Именно труднее всего медиумам укрепить свою волю и тем противостоять одержателям и шептунам. У многих медиумические способности в зачаточном состоянии. И даже обладающий такой способностью организм часто не подозревает о ней. И благо ему, если не будет дан толчок к развитию их до того, как он утвердился на духовном пути. А вот почему так опасны советы, как развить в себе те или иные сидхи которые при отсутствии накопленного духовного синтеза ничего дать не могут и, в конце концов, почти всегда приводят к расстройству нервной системы, одержанию и смерти, если не физической, то духовной. Так все книги, широко выдающие способы механических достижений тех или иных психических явлений, нужно рассматривать как очень вредные и, во всяком случае, Следовало бы тут же изложить все те опасности, которые подстерегают профанов при касании к этой науке, требующей самого бережного, тонкого и точно научного к себе отношения. Именно как сказано в учении, без учителя нельзя развивать психическую энергию, ибо процесс этот сопряжен с большими опасностями.